Глава 8. 14 декабря директора страховых обществ в присутствии поверенных собрались при закрытых дверях. Секретное и конфиденциальное донесение следственной комиссии содержало следующие сведения. Имеем честь сообщить директорату. Мы прибыли в Венецию 6 декабря 1860 года. В тот же день члены комиссии отправились во дворец, арендуемый лордом Монтбери и явившейся местом его болезни и смерти. Нас принял со всей возможной вежливостью брат леди Монбери, барон Ривер. «Моя сестра одна ухаживала за мужем», — сообщил нам барон. «Она приняла бы вас лично, но слишком подавлена горем и усталостью. Чего изволите, господа? Чем я могу вам служить, как доверенное лицо ее сиятельства?» Сообразная инструкциям, мы ответили, что смерть и похороны лорда Монбери на Чужбине делают желательным получить более подробные сведения о его болезни и обстоятельствах, сопутствующих ей, чем те, что сообщены письменно. Мы пояснили, что закон допускает некоторый промежуток времени между смертью клиента и выплатой страховой суммы его родственникам. Мы заверили барона, что следствие наше будет проводиться с самым почтительным вниманием к чувствам ее сиятельства и к удобствам других членов ее семьи, проживающих в доме. «Я — единственный член семьи ее сиятельства», — ответил барон. «И я, и весь дворец к вашим услугам». В тот же день мы осмотрели все комнаты дворца, за исключением покоев ее сиятельства. Дворец громаден и только отчасти меблирован. Мы посетили спальню, в которой умер лорд, и смежную с ней комнату, служившую ему кабинетом. Возле кабинета расположена зала, двери которой лорд обычно запирал, чтобы, как нам объяснили, проводить свои занятия в полном уединении. На другой стороне залы помещается спальня Ее Сиятельство и уборная комната, в которой спала горничная Меледи до отъезда в Англию. Далее следует столовая и приемная комната выходящей к большой дворцовой лестнице. Описанные помещения занимают первый этаж здания. На втором этаже располагаются гостиная и спальня барона Ривера, а также довольно удаленная от них комнатушка, в которой проживал курьер лорда Мондбери, некий Феррари. Комнаты третьего этажа не меблированы и ужасно запущены. Барон предложил нам спуститься в подвалы дворца, на что мы с готовностью согласились, чтобы не оставлять ни один уголок здания необследованным. Полагаем, что эти мрачные помещения несколько столетий назад использовались как темницы. Воздух и свет только отчасти проникают сюда сквозь толстые каменные стены посредством двух узких каналов, перекрытых прочными железными решетками. Вход в подземелье надежно закупоривается люком в виде тяжелой каменной плиты с вделанным в нее кованным кольцом, которая поднимается с помощью механической системы. Спускаясь по крутой каменной лестнице, кто-то из нас заметил, что если плита захлопнется за нами, мы можем оказаться в довольно затруднительном положении. Барон, сопровождавший нас, улыбнулся. «Не беспокойтесь, господа», — сказал он, — «люк надежен». Я лично позаботился об этом, когда мы въехали во дворец. Химические опыты очень занимают меня в часы досуга, и тут, внизу, устроена моя лаборатория. Слова барона объяснили нам причину странного запаха, витавшего под угрюбыми сводами. Он был, если можно так выразиться, двойного рода и превратился из ароматно-приторного поначалу в неприятно удушливый к концу осмотра. Действительно, в подвале была устроена настоящая лаборатория. Об этом говорили размещенные тут и там горнилы, реторды, колбы, склянки, а также коробки различных снадобий и реактивов с четко означенными на них именами и адресами поставщиков. «Не очень-то приятное место для занятий», — заметил барон. «Но сестра моя строга. Она терпеть не может химических запахов и порой сопутствующих опытом взрывов. Вот и прогнала меня сюда, чтобы избавить себя от неприятных ощущений». Барон рассмеялся и показал нам руки в перчатках, которые были, впрочем, нами примечены ранее. «Неприятности случаются иногда», — сказал он, — «как неосторожен человек. Недавно я сильно обжег руки, и они теперь только заживают». «Мы упоминаем о столь мелких обстоятельствах для того, чтобы показать, что нам нисколько не мешали при осмотре дворца и ничего не пытались утаить». Нас даже провели в комнату ее сиятельства, когда леди вышла подышать. Инструкции предписывали нам тщательный осмотр места пребывания лорда Монбери, так как необыкновенно уединенная жизнь его в Венеции и внезапный отъезд слуги и служанки могли возбудить некоторые подозрения о не совсем естественных причинах его смерти. Мы не обнаружили ничего, что могло бы подтвердить подобные подозрения. Относительно уединенной жизни и его сиятельства мы имели беседы с английским консулом и банкиром, единственными лицами, имевшими с ним сообщения. Лорд Монберри только раз наведался в банк получить деньги по аккредитиву и не принял приглашение банкира посетить его на дому, сославшись на слабое здоровье. Ту же причину лорд указал в письме английскому консулу, у которого просил прощения за неотданный визит. Мы читали письмо, прилагаем копию. Несколько лет, проведенных в Индии, повредили моему здоровью. Я перестал бывать в обществе. Теперь единственное занятие моей жизни составляет изучение восточной литературы. Итальянский воздух для меня здоровее английского, а то бы я не оставил родины. Прошу принять извинения труженика и больного. Деятельная часть моей жизни кончилась. Уединение его сиятельства, нам кажется, вполне объясняется этими строками. Что же касается отъезда горничной Миледи, мы видели ее собственноручную расписку о получении жалования, в которой она объясняет, что оставляет леди Мондбери не потому, что ей не по душе служба у нее, а только потому, что ей не по нраву жить за границей. Такое нередко происходит с английской прислугой в чужих краях. Леди Мондбери сообщила нам, что не наняла другой горничной вследствие чрезвычайного отвращения его сиятельства к посторонним в связи с его состоянием здоровья. Исчезновение курьера Феррари само по себе обстоятельство, конечно, подозрительное. Ни ее сиятельство, ни барон не могут его объяснить, и все наши розыски не пролили и капли света на это происшествие. Ничто не дает нам повода, впрочем, связать его прямо или косвенно с предметом наших изысканий. Мы даже обыскали чемодан Феррари, оставленный им во дворце. В нем нет ничего, кроме платья и белья, ни денег, ни даже клочка бумажки в карманах. Чемодан Феррари находится в полиции. Мы также нашли случай побеседовать наедине со старухой, убирающей комнаты, занимаемые его сиятельством и бароном. Ее рекомендовал на это место содержатель гостиницы, откуда семейство Монтбери получало провизию, пока проживала во дворце. Старуха имеет отличную репутацию, но слабоумие делает ее никудышной свидетельницей. Мы терпеливо и старательно расспрашивали ее. Она много и охотно нам отвечала. И все же мы не сумели выудить из нее ничего такого, о чем стоило бы упоминать в настоящем докладе. На второй день следствия мы имели честь видеться с леди Монтбери. Ее сиятельство было, по-видимому, сильно изнурена и больна, и никак не могла взять в толк, чего, собственно, мы от нее хотим. Барона Ривера, представивший нас, объяснил ей суть нашей миссии, уверил Миледи в том, что деятельность наша не более чем формальность, и вышел. Вопросы, которые мы задавали леди мондбери относились главным образом к болезни его сиятельства. Полученные ответы, несмотря на то, что нервы ее сиятельства казались расстроенными, позволили составить следующую хронологическую картину течения болезни нашего клиента. Считаем нужным отметить, что во время беседы леди Монбери не дала ни малейшего повода упрекнуть ее в какой-либо скрытности. Лорд Монбери продолжительное время находился не в духе, был раздражителен, взвинчен. 30 ноября он впервые пожаловался на простуду, провел бессонную или лихорадочную ночь и весь следующий день лежал в постели. Ее сиятельство предложило послать за врачом. Милорд не согласился на это, заявив, что сам может вылечить себя от такой безделицы. По его просьбе ему дали горячего лимонада, чтобы его сиятельство как следует пропотел. Горничной во дворце в то время не было. Курьер Феррари купил на рынке лимонов, и ее сиятельство собственноручно приготовило снадобье. Горячий лимонад вызвал обильный пот, и лорд Монберри уснул на несколько часов. Несколько позже, имея надобность в услугах Феррари, леди Монберри позвонила, но курьер не явился на вызов. Барон Ривер отправился на поиски нерадивого слуги, но нигде не мог его обнаружить. С тех пор о Ферраре никто ничего не слышал. Это случилось 14 ноября. Вечером того же дня лихорадка, сопутствующая простуде его сиятельства, вернулась. Лихорадочное состояние лорда Монтбери усугублялось исчезновением курьера. Больной постоянно спрашивал о нем. Звонил, требовал, чтобы слуга сменил у его постели барона и миледи. Короче, скрыть странного происшествия от милорда не сумели. 15 ноября. В этот день была нанята старуха. Его сиятельство пожаловался на боль в горле и стеснение в груди. 16-го состояние больного не улучшилось. Все это время ее сиятельство и барон упрашивали его посоветоваться с врачом. Лорд Монбери не соглашался. «Я не хочу видеть чужих лиц, а простуда возьмет свое и без врача», — отвечал он. 17 числа ему сделалось хуже настолько, что решили послать за доктором, невзирая на мнение больного. Барон Ривер, наведя справки у консула, пригласил доктора Бруно, пользовавшегося в Венеции репутацией искусного врача с тем еще преимуществом, что он долгое время жил в Англии, и был знаком с обычаями английской медицинской практики. До и тех пор доклад относительно болезни и сиятельства заимствован из рассказа о леди Монтбери. Доклад с этого места нам кажется целесообразным дополнить показаниями доктора Бруна. В моем дневнике записано, что я в первый раз увиделся с английским лордом сэром Монтбери 17 ноября. Он страдал сильным воспалением бронхов, много драгоценного времени было потрачено по причине упорного несогласия больного встретиться с врачом. И вообще лорд Монбери казался внешне, физически и психически, очень ослабленным. Нервная система его находилась в полном расстройстве. В одно и то же время он был и робок, и сварлив. Когда я заговорил с ним по-английски, он отвечал мне по-итальянски. Когда я продолжил по-итальянски, Он перешел на английский. Впрочем, это не имело уже значения. Болезнь продвинулась так далеко, что он мог с трудом произнести несколько слов, и то шепотом. Я тотчас прописал необходимые лекарства. Копии моих рецептов, переведенных на английский язык, прилагаются. Следующие три дня я постоянно навещал пациента. Лекарства возымели действия. Больной стал медленно, но верно поправляться. Я с чистой совестью уверила леди Монтбери, что опасаться нечего. Ее сиятельство было действительно преданной женой. Напрасно старался я уговорить ее взять опытную сиделку. Она не позволяла никому ухаживать за лордом. И день и ночь мужественная женщина не отходила от его постели. В краткие минуты отдыха ее подменял барон Ривер. Должен сказать, что барон был приятным собеседником, сведущим во многих областях различных наук, особенно химии. Несколько раз приглашал он меня спуститься в подвал дворца, где у него лаборатория, чтобы продемонстрировать некоторые опыты. Но химия мне надоела еще в университете, и я отказался. Впрочем, я отступил от главного предмета. вернемся к лорду Монтбери. До 20 ноября все шло довольно хорошо, и я никак не ожидал бедственной перемены, когда навестил больного 21 утром. Ему сделалось хуже, гораздо хуже. Осмотрев пациента, я обнаружил у него симптомы пневмонии, говоря не медицинским языком, воспаление легких. Он дышал с трудом и едва был способен облегчить себя кашлем. Я расспросил ее сиятельство. Она уверила меня, что лекарства давались ему так же старательно, как и прежде, и что он не подвергался никаким температурным перепадам. Я вынужден был усугубить горе леди Монбери объявив ей о серьезных переменах в состоянии лорда. Когда ее сиятельство предложило пригласить к постели больного второго врача, я сказал, что также считаю это необходимым. Ее сиятельство поручило мне, не считаясь со сдержками, пригласить лучшего доктора Италии. Лучший доктор, по счастью, был у нас под рукой. Первый и искуснейший врач Италии, господин Торелли, находился в Падуе. Я послал Нарочного к знаменитому медику. Он приехал в тот же вечер и подтвердил диагноз. Сеньор Торелли одобрил методы моего лечения, дал несколько драгоценных советов и по просьбе леди Монтбери согласился отложить свое возвращение в Падую до утра. Мы оба навещали больного время от времени в течение ночи. Болезнь быстро подвигалась в сторону ухудшения, не считаясь с нашими усилиями. Утром доктор Парелли уехал. «Я ничем не могу быть здесь полезен», — сказал он мне на прощание. «Больному нельзя помочь, и он должен знать об этом». Чуть позднее, оставшись с милордом наедине, я настолько деликатно, насколько мог, уведомил его, что дни его сочтены. Мне сказали, что по весьма важным причинам я должен в подробностях восстановить наш разговор. Исполняю эту просьбу. Лорд Монбери выслушал известие о приближающейся смерти с приличествующим спокойствием. Впрочем, глаза его выражали сомнения. Он знаком попросил меня приложить ухо к его губам и еле слышно шепнул «Вы уверены?». На благой обман не оставалось времени. Я сказал «Положительно уверен». Милорд перевел дух и опять шепнул «Пошарьте под подушкой». Я выполнил его повеление и нашел там письмо, приготовленное к отправлению. Последующие слова его сиятельства едва можно было расслышать. «Сами сдайте на почту». Я уверил больного, что все будет исполнено в точности, и через час послание находилось в пути. Я запомнил, кому оно предназначалось, потому что фамилия на конверте была итальянской. Поскольку материалы настоящего отчета строго секретны и не назначены как глазки, считаю возможным назвать адресата. Это дама. Ее зовут Миссис Феррари. В следующую ночь Милорд чуть не умер от приступа удушья. Я спас его на этот раз. Когда наутро я сообщил его сиятельству об отправке письма, он глазами дал знать, что понял меня. Это усилие было последним сознательным движением в его жизни. Больной впал в прострацию и не приходил в себя более. Он протянул, поддерживаемый возбуждающими средствами, до 25 ноября и умер на руках у супруги вечером того же числа. Иных причин смерти Милорда искать, прошу извинить за выражение, просто нелепо. В том, что воспаление бронхов, перешедшее в двустороннюю пневмонию, свело больного в могилу, также мало сомнений, как в том, что дважды два четыре. Записка доктора Тарелли приложена к моему свидетельству. Как я понимаю, эти сведения будут представлены дирекциям обществ, в которых была застрахована жизнь его сиятельства. Должно быть, эти общества основаны Фомой Неверующим. Сообщение доктора Бруна на этом заканчивается. «Возвращаясь к нашей беседе с леди Монтбери, мы должны заметить, что она ничего не могла нам сообщить о письме, которое доктор Бруно отнес на почту по просьбе лорда Монтбери. Когда его сиятельство написал его? Что заключалось в нем? Зачем скрывал он его от своей жены? От барона? Какие у него могли быть дела с женой своего курьера? На эти вопросы мы никак не можем получить ответов» так же, как и не можем здесь чего-либо заподозрить, ибо подозрение основывается на некоем предположении, а письмо под подушкой Милорда фактом своего существования опрокидывает все маломальские разумные предположения. Быть может, миссис Феррари прольет свет на эту тайну. Ее адрес легко найти в конторе итальянских курьеров на Голдинской площади. Дойдя до конца отчета, мы хотим привлечь ваше внимание к заключению, вытекающему из материалов следствия. Здесь нам представляется целесообразным поставить такой вопрос. Открыло ли следствие какие-либо странные обстоятельства, делающие смерть лорда Монберри подозрительной? Ответ — несомненно. Это таинственное исчезновение Феррари, полное отсутствие прислуги во дворце и секретное письмо лорда супруги исчезнувшего курьера. Но... Имеются ли доказательства, что какое-либо из перечисленных обстоятельств косвенно или прямо имеет отношение к единственно интересующему следствию вопросу — к смерти лорда Монтбери? Таких доказательств нет. Следовательно, указанные обстоятельства отметаются как не имеющие отношения к сути дела. Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное и опираясь на свидетельство двух известных врачей, следствие приходит к выводу, что для сомнений в естественной смерти лорда Монбери нет никаких оснований, а значит, и не имеется препятствий для выплаты суммы, на которую была застрахована жизнь нашего клиента. Мы отошлем материалы следствия в Лондон завтра, 10 декабря, и будем ждать инструкций, если таковые поступят, с ответом на телеграмму, в которой уведомляем вас об окончании следствия.